глава 17 лиза утро началось привычно я проснулась в роскошной английской спальне под бодрое английские команды повышай слей его к черту гровера тоже к черту назначай на 10 но надо же я уже что-то понимаю в том что там джей говорит своему брокеру или секретарю или по очереди нет пока я ни хрена не понимаю в том что там у джей происходит в бизнесе пока я сказала пока о черт Я же обещала себе не строить планов. У меня дел по горло и вообще. Да, вообще. Вообще тоже было. Джей каким-то образом почувствовал, что я проснулась. Бросил своему брокеру Буду к десяти и отложил телефон. Куда, не знаю. К кровати он шел без него. Без ничего шел. Черт, до чего же он хорош. С ума можно сойти. В общем, к завтраку мы вышли довольные. Самой малость усталые и без единой мысли в голове. Нафига мысли, когда рядом Джей? и можно наслаждаться моментом. И даже послушать крайне скупой отчет Мака о свидании с юной леди, которая, о чудо, оказалась вполне себе юной не более 33 трех, и даже леди. По крайней мере, Мак называл ее исключительно «снежной леди» и улыбался этак... Ну, короче, навряд ли они трахались прямо на крыше, если только в мозг. А, да, и еще к завтраку был сумасшедший вкусный десерт. Воздушное трехслойное суфле на ромовом бисквите. Со свежей голубикой и какими-то лепестками. Сладкими. «Засахаренные фиалки», — пояснил Мак, когда я вертела лепесток и пыталась понять, что это за зверь такой. «Вкусно», — вынесла вердикт я. «Тоже новый рецепт?» «Разумеется. Называется снежность». Сквозь невозмутимость Мака вовсю просвечивала мечтательность. Такая творческая. «Вечером будет...» «Будет». Мак явно еще не успел придумать название будущему шедевру. «Сюрприз!» помог ему Джей. «Надеюсь, нам удастся его попробовать?» «Непременно. Кстати, м -м, Джей, тебе нравится новый сервис? Только тут я обратила внимание на чашки, побольше предыдущих. Не такие тонкие, но тоже полупрозрачные. И супергероями. Джею досталась чашка с Человеком-пауком. Мне Женщиной-кошкой, а Маку — Мегамозг. Глаза Джея, когда он тоже обратил внимание, из чего пьет кофе, надо было видеть». Наверное, такие глаза бывают у людей, на которых падает Эйфелева башня, и оказывается сделаны из конфетти и сахарной ваты». «Мак, ты... Старый черт!» Джей засмеялся и хлопнул Мака по плечу. «Когда ты успел?» «Вообще-то я собирался подарить его кое-кому на день рождения, но раз старый сервис испортился...» «Ага, испортился. Сам. Ох уж эти англичане!» «Этот лучше, Мак. Ты? Я говорил тебе, что ты самый лучший на свете друг». «Нет, но я в курсе, Джей». Мне показалось, или в глазах сурового мака блеснули слезы. «Да нет, показалось. Не может быть такого. Они же с Джеем сто лет дружат. Так что наверняка говорил. Но все равно. Мужские сантименты — это так трогательно». «Ты просто самый лучший на свете, Мак», сказала я и поцеловала его в щеку. Может быть, трогательная сцена бы и продолжилась, но часы в столовой пробили девять. Джей посмотрел на них с удивлением, словно ожидал увидеть... Ну, я не знаю. Полночь по Сингапуру. Пофиг. Девять по Гринвичу. Пора на Галеры. «У тебя на сегодня планов громадьё?» – спросил меня Джей. В том, что у него планов два громадья, можно было и не сомневаться. «Ага, надо в отель. Я тебя подброшу. Где твои вещи, кстати?» «В отеле. Не судьба мне часто встречаться со своим чемоданом». «О, чёрт, платье!» <кхм> надеюсь, я угадал с размером. Загляни в гардеробную, Лис». «Гардеробную? Ага. А мне-то казалось, что я уже нанесла на глобус эту бескрайнюю квартиру». «Но нет, меня еще ждут открытия чудные». «Спасибо, Мак». Поблагодарил его Джей и щелкнул пальцами перед моим носом. «Рейнбоу, проснись!» «Ага, проснулась. Пытаюсь понять, если тут малый бальный зал и теннисные корты? А, и бассейн». «Есть, но плавать будем уже вечером». «В смысле? Бассейн в цокольном этаже, а вот теннисных кортов нет». Теннис – это прошлый век. Сейчас все уважающие себя аристократы режутся в дум. О, великий Будда. Вот как понять, он издевается или тут в самом деле есть бассейн? Ладно, плавать вечером. Гардеробная, движущиеся лестницы, Хогвартс. Ох, как же хорошо. Джей, что ты не лорд, а нормальный человек. Уж не знаю, что я опять сказала такого. Ну, в смысле, у них обоих такие лица стали? Мак, я не хотела обидеть нашего милорда. Наверное. «Наверное, он тоже нормальный». Я обвела взглядом столовую, в которой легко попоместилась наша трёшка, и добавила «в некотором роде». Мак заржал. Джей, ещё раз переведя взгляд с меня на Мака, тоже. А потом, не переставая ржать, взял меня за руку и повёл в гардеробную. «Ну а что? Нормальному человеку не нужно всё вот это. Потолки в пять метров, антикварный фарфор, гостиная с теннисным кортом и оранжерея с бассейном и фонтаном. То есть это круто, спору нет. Но нафига?» А уж убираться в таких хоромах и вовсе с ума сойдешь. Тут наверняка не одна мисс Хэнкс с утра до ночи пашет, а целый штат прислуги. Правда, никого из прислуги я не увидела. Даже мисс Хенкс. И хорошо. Подумать только. Она могла вчера слышать нас с Ой-ой. А ведь могла и видеть. Два раза ой-ой. Третье ой было, когда Джей распахнул передо мной дверь пресловутой гардеробной. Почему-то мне представлялось что-то вроде шифоньера-переростка. Ну, на крайний случай. «Кладовка метров трех квадратных. «Ага, сейчас». «Двадцать пять, не хотите?» И все двадцать пять метров – штанги с пиджаками, полки с обувными и какими-то еще коробками. Целая выставка галстуков и легион рубашек. Он точно успевает все это носить? Или каждый год, не глядя, отдает в армию спасения и заказывает новую коллекцию? «Даже не знаю», – задумчиво пробормотал Джей. «Зачем нормальному человеку столько шмотья? Обернувшись, я глядела Джей с ног до головы и вынесла вердикт. «Пофиг. Ты будешь великолепен в чем угодно. Но без ничего еще лучше». Джей хрюкнул и подтолкнул меня к ближайшей стойке плечиком, на которой висел прелестный брючный костюмчик в элегантно непринужденном стиле. «Одевайся, прекрасная леди. Хоть Маку можно о тебе позаботиться». Я независимо фыркнула. «Вот будет мне теперь припоминать». «Маку можно». «Он...» Я замялась, вспомнив вчерашнюю почти что ссору, и пожалела, что вообще хоть что-то ответила. «С тобой не спит?» уточнил Джей. Я обернулась. С моего языка почти сорвалась резкость. Но я промолчала. Потому что Джей не пытался меня подковырнуть. Нет. На самом деле ему было важно, что я отвечу. Потому что ты мне слишком важен, Джей. С тобой я становлюсь другой. Такой, какой я сама себе нравлюсь. И я не хочу это менять. Ты слишком похож на счастье. «Счастье на конце радуги», шепнул Джей, привлекая меня к себе и целуя в макушку. «Одевайся. Пора бежать на чертову работу». «Чёртова работа началась сразу, как я приехала в отель, и завертела меня, как на чёртовом колесе. Киса плохо спал. У киса отвратительное настроение и болит голова. Киса потерял любимый галстук. У киса несварение желудка от местной еды. Странно. Как я раньше воспринимала это всё как тонкую натуру художника, когда на самом деле это всё капризы избалованного дитятки? Балованного, вредного и бестолкового. Потому что киса напрочь забыл о том, что в одиннадцать нам надо быть в гайд-парке». Он сегодня, видите ли, собрался гулять вдоль Темзы и ловить вдохновение. Со мной, разумеется, потому что ему нужен переводчик. Сегодня ты рисуешь акварелью в гайд-парке Киса. И все это снимают для шоу. Тебя снова покажут в телевизоре. Показаться в телевизоре Киса хотел, а вот в гайд-парке нет. Там шумно, грязно, толпы народу и вообще это мейнстрим. Киса, я начинаю понимать, почему у тебя нет ни менеджера, ни продюсера, ни даже нормального агента? Потому что они работать не умеют. Потому что ты всех затрахал. Ты не понимаешь. Ты такая же мещанка, как все они. Мне нужен простор, вдохновение, муза. Но почему ты не могла остаться той же милой лизонькой, на которой я женился? Я так тебя любил. А сейчас только посмотри, на кого ты стала похожа. На человека. Бери Альберт. Нэнси приедет за нами через пять минут. Критически оглядев меня, киса вдруг округлил глаза и потребовал. «Ну-ка, покажи». «Что показать?» Не поняла я. Бербери. Лиза, я спрашиваю, что на тебе надето? Жакет на мне надет. палит. не зависай, прошу тебя. Так вот на что ты тратишь мои деньги. Между прочим, могла бы и у меня попросить. Я бы купил тебе Бербери. Рад, что у тебя наконец-то появился вкус. Я пожала плечами. Что за Бербери, понятия не имею. Но сидит удобно и выглядит стильно. Все же Мак не зря ест свой коммердинерский хлеб. Вот только кисе я не скажу, что мои одежки куплены Маком. А то еще взбесится. С ним никогда не угадаешь. Будет он сегодня милым и заботливым няшечкой? Или взорвется на пустом месте и начнет надевать на меня паранжу? Творческий мать его истероид. По счастью, сегодня у истероида случилось затишье. И он без лишних разговоров собрался и поехал в гайдпарк работать. И вообще вел себя так, словно вчера ничего не случилось. Я ночевала у бабушки, а ни черт знает где и с кем. Но я всегда была уверена, что киса точно знает. Я ему не изменяю. Просто говница. То есть раньше я называла это другим, более вежливым словом но суть от этого не меняется. И все было отлично. Пока... О, да, вы догадались. У меня зазвонил телефон, который давно надо было утопить в Темзе, а сверху утопить Биг Бен. Я уже говорила, что ненавижу телефон. Так вот, ненавижу. Бесит. Бесит. Бабуля позвонила аккурат, когда телевизионщики приступили к съемкам. Вокруг киса уже собралась толпа любопытных. Услуги переводчика временно не требовались, и я надеялась хоть пару минут передохнуть и выпить минералки. То есть звонку бабули я была рада. Ровно до первого ее слова. «Тебе Вадик не звонил? Ты не знаешь, где он?» «О, святой Будда! Хоть бы этот Вадька уже сдох, сучонок мелкий! Откуда мне знать, бабуль?» В общем, дело впрямь было плохо. Вадька со вчерашнего дня так и не появлялся. Телефон отключен. Все приятели обзвонены и ничего о нем не знают. Его девушка не отвечает вообще. К тому же тетя Лена наплела бабуле чертовщины о моих долгах, за которые страдает бедный Вадечка. «Что за долги, Лиза, маленькая моя?» В голове бабули звучала отчетливая паника. «Не мудрено. Со словом «долги» в нашей семье связано очень много неприятного. Мягко сказано «неприятного». «Да нет уже никаких долгов, бабуль. Вадька кому-то поцарапал капот. Его припугнули немножко. Но я уже за него заплатила. Не волнуйся, он просто ушел в загул». «С рукой в гипсе? Лизонька, скажи мне правду!» Паника сменилась на трагедию. Говорю правду. Нагуляется и вернется. Меньше слушай тет Лену. Сама же знаешь, она склонна к драме на пустом месте. Так уж и на пустом. Усомнилась бабуля, но вроде немного успокоилась. Чего не скажешь обо мне. Я задница чуяла, что Вадькины фокусы мне еще аукнутся. И ведь что досадно, задница опять оказалась права. Но не сию секунду. Пока же я вернулась к телевизиончикам и на все сто отработала свои агентские. Но это было несложно. Ведущее шоу заинтересовалось Кисиными картинами. Художник-то в самом деле гениальный. Я ей предложила сотворить ее портрет. Вот прямо сейчас, пока у Кисы есть немного времени до выставки, и только по очень большому знакомству, и, что немаловажно, за совершенно смешные деньги плюс дополнительную рекламу в ее шоу и протекцию куда-нибудь еще. К примеру, у дорогой Таши есть знакомые среди известных критиков. «Мы сошлись на смешной цене в пять тысяч фунтов. Правда смешной». Киса дома писал портреты за сравнимые деньги и знакомствах. Честно говоря, пять тысяч интересовали меня гораздо меньше связей среди британской журналистской братьи. Деньги-то на 90% пойдут Кисе, а связи на все 100 мне. Я корыстно? Да, я корыстно. Я, может, еще поживу в Англии год-другой. Мне тут нравится, народ поспокойнее, чем у нас, и все как-то проще, что ли. На телестудии, где Киса начала рисовать Ташу в перерыве между какими-то ее делами, мне тоже понравилось. Совсем не похоже на наши Останкина обьеткино Намного человечнее. И полно приезжих, особенно арабов и индусов. Даже больше, чем в Москве таджиков. И нет такого жесткого разделения в плане работы. То есть местные таджики не только метут улицы, строят дома и торгуют на базарах. Тут полно индусов-журналистов, арабов-медиков, африканских полицейских и прочее-прочее. Вплоть до вьетнамских докторов права. Собственно, этот день можно было назвать прекрасным. Было бы, если бы мне весь день не названивала тетя Лена. И стопудово в перерывах между попытками дозвониться мне выедала мозг бабули и дедули. Я-то поставила ее в ЧС и видела лишь количество звонков. А бабуля и дедули с ней в одной квартире живут. Бедняжки. Когда Киса уже заканчивал свою сессию с Ташей, я позвонила дедуле, единственному спокойному и разумному человеку в нашем дурдоме. Дедуля был зол и обещал сыпать Вадьке ремня, чтобы не нервировал мать и бабку, а мне велел не париться и заниматься своими делами. Парню уже восемнадцать, пора стать мужиком, а не прятаться под юбками. После разговора с дедулей я и сама успокоилась. Но подумаешь, загулял на радостях, с кем не бывает. Тем более у него какая-то девушка появилась, о которой, кстати, я раньше и не слышала. И черт с ним, с Вадькой и его девушкой. Сегодня у меня романтическое свидание с Джеем. Завтра прием у леди Камилы. Послезавтра открытие выставки. Скука? Нет, не знаю такого слова. Мне бы слово «сон» вспомнить. Именно с этой мыслью я и позвонила Джею. Логика, да? Уж кто-кто, а Джей точно позаботится, чтобы этой ночью я не заспалась. Ты закончил, мистер трудоголик? Почти. А ты, мисс, все умрут на работе? Еще полчаса, и я буду свободна, как ветер. Отлично звучит. Мак обещал нечто сногсшибательное. А ты обещал бассейн, улыбнулась я. Среди моих предков были рыбы. По крайней мере, как утверждает бабуля. Новый редкий вид рыбки-радуги. Кажется, мне пора готовить сачок. Какой еще сачок? Я большая рыба радуга Ры. Через полчаса у телецентра. О, страшная радиоактивная рыбка. Ага. Смеясь, Джей отключился, а я пошла навстречу очередному скандалу. То есть я не знала, что скандалу, но могла бы и догадаться, глянув на свое отражение в любой стеклянной стене. Слишком уж оно было счастливым, это отражение. И Киса взревновал. Предсказуемо и уже скучно, да? Мне тоже. Киса орал, обвинял меня в том, что я ему вру, Изменяю и позорю, что Таша наверняка обещала заплатить больше, а я собираюсь припрятать денежки. Мерзко и скучно. Знаешь что, киса, в обязанности агента не входит выслушивать оскорбления. Вклинилась в его монолог я. Едва он взял паузу перевести дыхание. Вызови такси сам. Встретимся завтра у леди Камилы. Чао. Ты шлюха. Ты пожалеешь. Его вопли должны были меня задеть, но не задели. Может быть, потому что я прямо видела перед глазами тарелку тончайшего фарфора с портретом киса Надонце, Красивым таким портретом в стиле Гои. Не знаю, почему именно Гоя. Неважно. Важно, что в моих руках был карабин. И я уже передернула затвор. «Бесит!» — шепнула я одними губами и выстрелила. Звон, грохот и горячая гильза под ногами были воображаемыми. А вот ощущение легкости — самым настоящим. Спасибо, мистер Бизон, за потрясающий лайфхак. Вот он, по-настоящему ценный подарок. И его я не собираюсь возвращать. Не дождетесь».